Пара направилась прямиком в подземные покои. Дэн с удивлением наблюдал, как запертые двери сами собой распахиваются перед приближающимся Ди. Ничто не могло остановить их. Время от времени на пути попадались люди с невыразительными блеклыми лицами, слуги или фрейлины, но никто из них даже не взглянул на гостей, прежде чем раствориться в мраке. «Работы, наверное», — предположил Дэн. «Продукт фальшивой жизни. Этот замок уже объят тлением, как и сами аристократы». Спустившись на два уровня по узкой лестнице, они оказались перед массивной деревянной дверью, от верхушки до самого низа, обитой блестящими гвоздями. Серьёзность преграды свидетельствовала о важности проходящей за ней церемонии. «Здесь, да?» — напрягся Дэн. Ди снял с голубой медальон и надел его на мальчика. «Это отгонит роботов. Оставайся тут». Дверь не имела ни замка, ни слова. Однако многотонный на вид створки с едва слышным скрипом разошлись, стоило пальцу Ди погладить темную панель. Внедра тьмы водопадом стекала широкая лестница. Древние слегка вогнутые ступени стерлись по центру под некогда ступавшими по ним ногами. Где-то глубоко внизу брезжил едва различимый свет, Ди направился туда, далеко справа заплясали огни. Гробы, начиненные прахом, руки и ноги скелетов, торчащие с щелей в трухлявых досках, грудные клетки, раздавленные съехавшими крышками саркофагов. Вот что встретило д тьме. Пробравшись сквозь ряды давно упокоившихся мертвецов, Ди наконец оказался перед багряным помостом и встретился лицом к лицу с графом. Гробы, начиненные прахом, руки и ноги скелетов, торчащие с щелей в трухлявых досках, грудные клетки, раздавленные с съехавшими крышками саркофагов. Вот что встретило Дива во тьме. Пробравшись сквозь ряды давно упокоившихся мертвецов, Ди наконец оказался перед багряным помостом и встретился лицом к лицу с графом. «Я впечатлен тем, что тебе удалось вернуться к жизни!» Без лабы произнес граф. Ди взглянул на застывшую на возвышении Дорис, и губы его слегка дрогнули. Охотник улыбнулся. «Кажется, я как раз вовремя. К этому моменту Лармика уже успела куда-то исчезнуть. «После смерти времени у тебя будет предостаточно!» «Ответил аристократ. Однако, как говорила моя дочь, поистине стыдно убивать тебя. Ты возвратился после того, как кол пронзил тебе грудь. Этот секрет мне и самому очень хотелось бы знать. Что скажешь? Не передумаешь ли напоследок? Не желаешь ли взять Лармику в жены и жить здесь, в замке? Она бродит как неприкаянная с тех пор, как повстречала тебя. «Знать давным-давно вымерла», – произнес Ди. В голосе его чего-то звенела печаль. «Аристократы и этот замок всего лишь фантомы, забытые временем. Возвращайтесь туда, где вам самое место». «Замолчи, щенок!» – гневно оскалился граф. «В тебе кровь аристократа, и ты должен знать, что такое бессмертие! Жизнь, дарована до конца времен, и мы обязаны исполнять то, что нам предначертано! Давить человеческих червей!» Резко оборвав речь, граф нахмурился. Он заметил, что Динни смотрит на него... Взгляд охотника приклеился к висящему на стене за спиной лорда Ли портрету. Впрочем, он не обратил бы на это внимания, если бы не один факт. Удивление, граничащее с ужасом, вот что испытал граф, увидев, что лицо юнца в мигающем свете факелов как две капли воды похожи на лицо того, кто изображен на портрете заворожившим охотника. В ушах графа вновь зашелестели слова, слышанные им дважды, и он невольно произнес их вслух. «Случайные гости!» На протяжении всей гордой и славной истории знати лишь эта фраза их богоподобного предтеча встретила подозрение и отрицание. В Академии наук вампиров был разработан метод математического анализа судьбы, но после сверки расчетов с данными их истории всех известных цивилизаций ученые решили не обнародовать результаты своих исследований, за что подверглись жестокой критике, и на их защиту встал бог предтеча, появившийся на публике впервые за многие тысячелетия. Тогда-то он и проронил эти слова. Великая, вечно текущая река истории некогда несла на своих мирных волнах цивилизации, которым суждено было бесследно кануть в глубины ее вод. Их-то и назвал бог-предтеча случайными гостями. Вопрос в том, кого он имел в виду – аристократов или людей? Мысли графа свелись в тугой клубок, из которого вдруг высвободилась одна тонкая ниточка. Ему вспомнился дикий слушок, ходивший в кругах высшей аристократии. «Наш бог-предтеча, кажется, поклялся своей человеческой жене. Он станет убивать родившихся у них детей, а она и потом будет вынашивать новых. Немыслимо!» Создание графа балансировало на грани паники и замешательства. «Он же не может быть! Мог ли бог-предтеча все же замыслить соединить кровь человека и аристократа?» Не зная, где правда, а где ложь, граф шагнул вперед. Его околотило зноб. «Щенок!» Я позабочусь о том, чтобы ты перед смертью испытал на себя всю мощь аристократа. Черный плащ взметнулся над головой графа, подкладка оказалась красной, блестящей. В воздух взвыл, пламя факелов заметалось, еще чуть-чуть и огонь погас бы. А Плащ развернулся, раскинулся, растекся, точно чернильное пятно по воде, и попытался обернуться вокруг Ди. Одним летящим движением Ди выхватил меч, полоснул по краю черной накидки, и клинок застрял в ткани. Ведь этим мечом Ди убил бронзового монстра голема и остановил бег оборотня. А полотнище уже обвивалось вокруг меча, вырвав его наконец из руки Ди. Впрочем, на самом деле охотник сам рожал пальцы, начнет он сопротивляться, и рука оказалась бы в жестоких, сокрушающих кости тисках. Вот и гол! высокомерно хохотнул граф, беря в правую руку меч противника. Плащ уже обрел обычный вид, еще раз взмахнув черной полой, граф объяснил. «Он шит из кожи женщин, утолявших мою жажду и отполированных кровью. Благодаря тайной технологии, известной лишь моему клану, он в пять раз прочнее самые закалённой стали и в двадцать раз гибче паутины. Ты только что стал свидетелем его вяжущих свойств». Несколько сполохов опалило воздух, плещ развернулся, и все деревянные дротики, которые метнул Ди, упали к ногам графа. «Дальнейшее сопротивление бессмысленно». Плащ раскинулся, точно крылья черной таинственной птицы, и граф бросился вперед. Дед вскочил, но на его рукаве остался свежий порез. На этот раз накидка превратилась в острейший клинок. О, что случилось, мой добрый охотник? Ты что, уже бессилен? Язвительные смех и смертоносный плащ взлетели вместе. Ди пришлось вертеться елою, уклоняясь от стремительных атак вампира. В какой-то момент пара поменялась местами, теперь Ди стоял перед Дори, заслоняя ее. Глаза графа сверкнули, снова вздолся плащ. Ди собирался отскочить, но тут что-то обхватило его сзади. Руки Дорис! Секунда, и плащ коконом окутал тело Ди. В битве, требующей полной сосредоточенности, даже Дампир забыл на миг, что укушенная однажды Дорис стала рабом графа. Кости Ди затрещали под диким давлением, лицо исказилось. И все же, кто еще успел бы оттолкнуть Дорис за долю секунды до того, как ткань проглотила бы и её тоже? В руках графа блеснул меч Ди. «Ты погибнешь от собственного клинка!» Аристократ вознамерился отрубить щенку голову, рассечь накидку, обернувшую туловище Димич не мог, но граф все же ударил, ударил изо всех сил, и вдруг рука его остановилась. В ту же секунду плащ обмяк и смялся, освобождая Ди. Концентрация графа ослабла, и чары, наложенные на ткань, развеялись. Взвившийся вихрем Ди приземлился перед графом. «И что же дальше?» Улыбаясь в предвкушении того, что враг сейчас будет насажен на вертел, аристократ сделал выпад, и меч застыл у самой груди охотника. Застыл, зажатый ладонями Ди, первый поединок повторялся, только роли противников теперь поменялись. И видно не показывая, что ему тяжело удерживать сверкающее острие в четырех дюймах от себя, Ди чуть повел кистями. Нет, граф не отлетел в сторону, на сей раз со звонким щелчком отломился конец клинка. Не выпуская из рук куска стали, Ди отскочил назад футов на 10. А тот самый трюк!» Вновь взмыла в воздух накидка графа, но в данном случае разница между фокусником и зрителем обернулась разницей между жизнью и смертью. Острие часть серебряной пули вылетела из сведенных ладоней Ди и аккуратно вонзилась точно в сердце под чёрным одеянием. Граф окаменел и несколько секунд стоял как вкопанный, потом его лицо начало таять. Выпали из глазницы, закачались на зрительных нервах глаза, вампир уже рухнул на пол, но гниющему языку и сливающим голосовым связкам удалось сложить еще несколько последних слов. «Мне надо было умолять нашего бога предтечи научить меня этому фокусу. Возможно ли, милорд, ты действительно его?» Ди кинулся к лежащей на помысте Дорис, что-то странное творилось с замком. Доказательством тому служил слабый тревожный звон брелка сигнализации в нагрудном кармане графа. Именно он помешал смертоносной атаке вампира. Вклинившаяся в ухо сирена отвлекла внимание лорда, лишив его верной победы и швырнув в пропасть погибели. Пол под ногами подрагивал. Легкая пощечина привела Дорис в чувство «Чудо, но следы клыков на ее шее пропали». «Ди, Но что происходит? Ты жив?» «Моя работа завершена. Раны на твоем горле исчезли. Иди». Поднимешься по той лестнице, наверху тебя ждет Дэн. Вы с ним вернетесь на ферму. Но ты... ты должен пойти с нами. Моя работа завершена, но дела здесь еще остались. Поторопись и, пожалуйста, передай Дэну, пусть не забывает обещание данного старшему брату». Слезы заискрились в уголках девичьих глаз. «Иди». То и дело, оглядывающаяся Дорис в конце концов скрылась в темноте. Она наверняка не расслышала слов левой руки «Иди». «Пока-пока, упрямые, милые детишки! Удачи вам!» Дип повернулся. У стены зала стояла Лармика. «Это сделала ты?» Бледная красавица кивнула. «Я выдернула все предохранители. Через пять минут замок рухнет. Пожалуйста, беги, пока можешь!» «Ты могла бы жить в своем замке до скончания времен. «Конец времени уже наступил для нас. Семья Ли давно умерла. Это случилось, когда мой отец избрал бессмысленное вечное существование», заполненная лишь питьем человеческой крови. Тряска усилилась, стены покоев застонали, белый порошок посыпался с потолка, необычная пыль, а скорее раскрошившийся камень. Нарушилась молекулярная структура всего здания. «Значит, ты остаешься? Вместо ответа Лармика сказала. «Позволь мне спросить одну вещь. твое имя – Ди. Ведь имя Дракула начинается с той же буквы». Губы Ди шевельнулись. Пара стояла, не двигаясь, осыпаемая белым сухим дождем. Ответ охотника остался неизвестен. Как и должно было случиться, замок вампира, подобно его хозяину, рассыпался в прах. Дорис и Дэн никак не могли откашляться, да и поле зрения застилали лишь белые облака пыли. Они стояли на холме меньше, чем в сотни ярдах от замка. Вытирая следящиеся глаза, Дорис подняла голову, и по щеке ее потекли совсем другие слезы. «Всё пропало. Всё». А он не вернулся. Положив руку на плечо скорбящей сестры, Дэн сказал нарочито весело. Пойдем домой, сестренка! У нас куча дел!» Дорис покачала головой. «А смысл? Я уже ничего не могу. Не могу управляться с кнутом, как прежде. Не могу присматривать за тобой. Не могу работать на ферме. И все потому, что я нашла того, на кого смогла положиться, от кого стала зависеть. Предоставь это мне!» Восьмилетний мальчик ткнул себя в грудь. Маленькая ручка стиснула медальон Ди. «Надо продержаться всего-то лет 5, а потом я смогу делать все. Я даже найду тебя мужа, сестричка. Впереди долгий путь, так что не унывай, пошевеливайся!» Он больше не чувствовал себя восьмилетним малышом. Дорис повернулась к брату, посмотрела на него так, будто никогда прежде не видела, и кивнула. «Ещё 5 лет он будет всего лишь мальчишкой, но пройдет 10, и он перестроит дом и прогонит драконов. Времени потребуется немало» но время, как известно, течет быстро. Пойдем, Дэн!» Улыбнувшись, наконец, Дорис зашагала в сторону дома. «А как же?» Воскликнул паренёк, и хотя сердце его едва не раскалывалось от горя, тоже улыбнулся, скрывая печаль. Неся на спине двух ребят, отдохнувшая лошадь бодрым галопом, поскакала на восток, туда, где наливались голубизной небеса, и туда, где ферма ждала хозяев. Дис держал обещание, теперь настал черед мальчика.